Рассмотрение уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц Порядок рассмотрения уголовного дела в суде не зависит от того, какую должность занимает или занимал обвиняемый. Однако, некоторая категория должностных лиц в определенной степени имеет право решить, какой суд будет рассматривать его уголовное дело. Так, по заявленному до начала судебного разбирательства ходатайству члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи Федерального Суда, мирового судьи и судьи Конституционного Уставного Суда Российской Федерации, уголовное дело в отношении него будет рассматривать не суд, которому оно подсудно, а Верховный суд. Российской Федерации.